Сельджуки В эпоху крестовых походов исчадием ада вместо Византии стал Восток, что предрекало большие изменения в геополитике. Причин ненавидеть мусульману Запада набралось много. Оказывается, они тоже почитали крест Иисуса Христа, Ису, и Моисея, Мусу, называя их пророками. Смириться с этой несправедливостью католики, конечно же, не могли. Они вдруг почувствовали себя уязвленными. Надо вновь отметить, Восток и Запад тогда не очень-то отличались друг от друга. Они лишь считались разными. И там, и там продолжали традицию тенгри. И там, и там было тюркское служение Богу. По крайней мере, молитвы и не только, и в Риме, и в Багдаде читали по-прежнему. Но не религия, а политика разводит людей. Папа, глава западных христиан, возжелал быть во главе вселенной. Понтифик уверенно вел себя как посредник между Богом и людьми, именуясь наместником Бога. У халифата же был иной взгляд на будущее. Он не желал вновь становиться колонией Запада. Прежде, когда у католиков и мусульман был общий враг Византия, они не искали различий между собой. Теперь, когда Папа Римский превращал религию в инструмент политической борьбы, Восток старался держаться подальше от его церкви. Сельджуки, тюрки-агузы, откуда вышла новая династия халифата, сельджукиды, покорили восточную Византию. Они подошли вплотную к Константинополю, но из-за уважения к вере главный город христиан они не тронули. В XI веке власть сельджукидов распространялась на огромные территории. При султане Ал-Парслане все лучшие земли Малой Азии подчинялись только халифату. Почему же арабы не тронули столицу Византии? Противник, судьба которого висела на волоске, мог стать легкой военной добычей. Но мусульмане не брали ее. Нет, они не выпускали из рук удачу, как могло показаться на первый взгляд. Они отдали самим византийцам право выбора веры, а значит, судьбы. Они еще не забыли завет Алтая, что предписано Тенгри того не избежать. Два лагеря готовили раздел Византии, один был в Риме, другой в Багдаде, но каждый готовил по-своему. Им, этим двум силам, надлежало написать последние страницы истории средневековой Европы. О масштабе события говорят факты. Почти все христиане восточных провинций Византии, узнав мусульманство, приняли его, причем приняли добровольно, без принуждений. Конечно, падение престижа церкви имело очень серьезные для Византии последствия. Константинополь сотрясали дворцовые интриги и перевороты. Но халифат не вмешивался в дела соседа, ждал, когда иссякнут родники, подпитывающие греческое христианство. Византия дряхлела на глазах. Затишьем воспользовались католики, задумавшие свой очередной крестовый поход, четвертый по счету. Они изменили пункт назначения, Палестину заменили Византией, ее столицей. В 1203 году флот Папы бросил якорь в бухте Константинополя. 20 тысяч крестоносцев высадились на берег и разбили лагерь. Перед городом стояли рыцари, желавшие одним ударом свалить византийский престол. Штурму предшествовала цепочка событий. Здесь и очередной дворцовый переворот, и обман крестоносцев византийцами, и задержка жалования византийским солдатам. Все сплелось в тугой узел противоречий, разрубить который мог только штурм Константинополя. Намерение крестоносцев со стороны выглядело несерьезно. Огромный город имел огромное войско, сто тысяч солдат и знаемников норманнов и кипчаков Восточной Европы. Но защищать императора христианина никто не хотел. Люди смотрели на восток, на арабов. Обстоятельства служили рыцарям, а их отчаянная смелость сковала неприятеля. Папа знал, что арабы обескровили христианскую Византию, что империи греков пришел конец, люди на перепутье веры, среди них нет единства, а если так, страну можно брать голыми руками, малыми силами. Расчет папы на этот раз был безукоризненно точным. Наконец прозвучал приказ атаки. Под оглушительный бой барабанов 9 апреля 1204 года взвелись знамена крестоносцев. Начался штурм, вернее, бой Давида и Голиафа. Маленький отряд замахнулся на огромного великана. Горожане кое-как отбили атаку. Но через три дня был новый штурм, и великан пал. Начался кровавый пир победителей. Долго продолжался он. Христиане две недели убивали христиан. Мучили их женщин, детей. Трупы валялись прямо на улицах. Их не успевали убирать. Константинополь, где никогда прежде не ступала нога неприятеля, отдал себя на милость победителю, папскому мечу. Добычи хватило всем. Драгоценности на корабли католики грузили мешками. Как писал очевидец, с тех пор, как стоит мир, не было столько захвачено ни в одном городе. Тот, кто был доселе беден, стал богат и имущ. Папа римский Иннокентий Третий, узнав о взятии греческой столицы, ликовал, но написал крестоносцам гневное письмо. Это была тонкая уловка. Ругая за разбой, он хвалил. И еще больше хвалился сам. Был повод. Начинались большие геополитические перемены. Папа первым почуял, что средневековье подходит к закату, что на пороге новое время, новая эпоха в истории человечества. Без греков и без их христианства. Крестоносцы дали Византии новое имя — Латинская империя, Романия, в честь Папы и его церкви. 9 мая 1204 года ее императором избрали Балдуина Фландерского. Однако единой страны не получилось. Разные народы, населявшие ее, которых так и не удалось сплотить Византийской церкви, не жаловали новых правителей латинин. Латинская империя погибла от собственной слабости, распалась на государство и княжество. Ее порты достались тамплиерам, новым хозяевам Средиземного моря. Золото потекло в папские кладовые потоком. Конечно, в те события могли вмешаться арабы. Армия халифата стояла рядом, отряд рыцарей не был бы ей помехой. Но арабы не сделали и шага в сторону Константинополя. Почему? Ответ не очевиден, но есть. Сокровища греков не прельщали арабов. Для Востока они пока оставались чужими сокровищами, холодными. Золото на Востоке еще не стало главной целью жизни людей. Звезда просвещения озаряла средневековый Восток. Мусульмане отдавали себе архитектуре, искусству, наукам, войнам. Хорошо то, плохо ли, судить не нам. Но не золото правило на Востоке, а дух. Он выгодно отличал средневековое мусульманство от западного христианства. Наследниками Византии объявили себя Трапезундская и Никейская империи. Правда, слово «империя» для них слишком громкое и тяжелое. Речь шла о маленьких странах. В первой у власти стояли родственники албанских царей, во второй — греки-христиане. Трапезундию поддержала Кавказская Албания — В лице царицы Тамары. Она посадила правителями своих дальних родственников, братьев Алексея и Давида, взявших имя Великие камнины. Здесь начиналась еще одна страница истории Тюрков, наверное, самая короткая и самая малоизвестная. Она о Кавказской Албании, куда в то время входили и земли нынешней Грузии. Поговаривали будто род камниных и степной кумании, лебедии, что между Доном и Днепром, в самом сердце Великой степи. Там всех называли куманами или каманами, потому что духом, покровителем здесь считался лебедь. Братья-правители были синеглазыми, светловолосыми и очень красивыми, классические кипчакские лица. О правлении камниных известно очень мало. К сожалению, эти два брата правителя оказались неопытными и нетерпеливыми политиками, смелыми, но неумелыми. Победить они не могли, потому что в жизни нельзя без веры и без союзников. Они не знали то, в чем преуспели католики и мусульмане. В геополитике братья были новичками. Словом, В 1215 году они стали данниками халифата, как птицы попали в умело развешенные сети. Алексей стал платить султану в год 12 тысяч золотых монет, 500 коней, 2000 коров, 10 тысяч баранов, 50 вьюков разного товара. И главное, обязан был держать ему стремя, когда тот выезжал верхом на прогулку. Бесславно трапезундия сошла с орбит мировой политики, словно комета вспыхнула и погасла. Арабы решили бы по-своему судьбу всех других наследников Византии, но не успели. В геополитике появилась новая сила. Она угрожающе росла, словно туча на горизонте. Имя ей — Чингисхан.